Ник Носко. Сочувствующий. Шел 22 апрель. Мне холодно. Падая, я хотел за что-нибудь ухватиться, но в конце концов у меня получилось только нажать на выключатель света. Рядом кто-то сидел. Когда я поднял голову и что-то промямлил, тот ничего не ответил. Меня это рассердило, и я, намереваясь его ударить, встал и пошатался, и покатился по лестнице на четвертый этаж. «Кто ты?» «Речь моя опасна!» – пробосил он. «А я Сережа». Я хотел было поползти на пятый этаж, но у меня закружилась голова, и я просто лёг на ступеньки. «Ты облысевший, мокрый и смешной!» В соседнем доме на первом этаже в окне горит свет. Возле окна стоит какой-то паренёк, лет шестнадцати, смотрит на меня. «Ты не будешь молодым!» — крикнул кто-то мне прямо в ухо. «Тебе нечего будет вспоминать!» Я сел и положил голову на колени. Смылся вкус во рту. «Кто это?» «Не знаю». Подул ветер на улице.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 Я попробовал встать, но опять повалился. Возле меня снова сидел тот мужчина. Я ухватил его за свитер. Он даже не посмотрел на меня. Он смотрел на того паренька. Ты страдаешь? Да, я заплакал. Твои страдания не перерастут его свитер. В этом свитере я ночевал у хиппи на даче. Мы играли аукцион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 Я забежал к ним, э, с голосами в голове и без ненужных приветствий попросил тетрадь и ручку. Написал, напился или наоборот, не помню. И снова вдохновлённый визги, вино, голова перестала кружиться. Лицо пахнет слюной. Я опираюсь о перила, огляделся. Подъезд. Мужчины нет. Шапки тоже нет. Какая-то книжка. Аккуратно наступаю на каждую ступеньку, я дошёл до выхода. Простуженное утро, мокрые ноги, да ещё мешает идти эта взбухшая от сырости книжка под мышкой. Я болен Россией, я болен. Я пропах ей, простуженная речь пьяниц теперь навсегда со мной. Портвейн 1777, случайные тетрадки, связи книжки, пропахшие хлоркой волосы, голоса в голове. Тоска. Везде тоска. Несбывшиеся мечты и водка. Я Россия. иду посреди улицы один и никто не может дать мне бумажку чтобы я записал стих часа 2 назад я лежал между столом и кушеткой я устал от суеты вокруг и задремал но это был не сон я слышал как рядом кто-то рыгает и читает мои четверостишия я их на картонке какой-то написал вечером Сколько раз пытался записать это прилицонное состояние, когда всё переплетается, всё друг на друга налегает и друг другу отвечают. Но снова получилось пошла хуйня. А теперь вот, вот оно. Я могу записать его. Мир, дай чёрта в колочок бумажки, только и всего. Я порыскал по карманам в поиске бумаги, но нашёл только исписанный чек.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 даже приближённо. Я слышал слова, которых чувствовал ось то самое, но нет. Я продолжаю мучить себя ради того, чтобы расширить границы. Мы уже близки к вечности, бессмыслица, она где-то рядом, облежели пестке белых роз напротив разбитого зеркала. Пожалуйста, сижу в каком-то дворе на лавочке, смотрю в окно. Может быть, где-то сейчас кто-то пишет очередной распотатама. Кто-то сказал: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 текст читал Никита Романов